Таланте улыбнулась. Впервые за эту ночь Геральт готов был признать, что улыбка получилась естественной. — Хорошо, — сказал мой зять. — К этому я должна добавить два слова. — Ровно два. — Прости, Геральт. — А я, — серьезно сказал Даня, — повторяю, — чего ты желаешь? — Даня, — так же серьезно сказал Геральт, Алланта, Паветта, и ты, благородный рыцарь Турсах, будущий король Цинтры. Чтобы стать ведьмаком, надо родиться под сенью предназначения. А очень мало таких, кто так рождается, поэтому-то нас так мало. Мы стареем, погибаем, и не можем никому передать свои знания, свои способности — Нам не достает наследников, А этот мир полон зла, которое только и ждет момента, Когда нас не станет. Геральт, шепнула королева, Да, королева, ты не ошиблась. Дани, ты дашь мне то, что уже имеешь, Но о чем не знаешь. Я вернусь в Цинтру через шесть лет, чтобы проверить, было ли предназначение ко мне благосклонно. — Поветта! — раскрыл глаза Дани. — Неужели ты? — Поветта! — воскликнула каланта. — Ты? Неужели? Принцесса потупилась и покраснела, а потом ответила.